Глава пятая В Мэйрике чувствовалась зима. Мостовые чистили, но на газонах лежал слой снега толщиной с два десятка Деревья серебрились от иния, прохожие кутались в шубы. Отчим поджидал нас на крыльце. Я уловила еле заметный запах наливки и поняла, что его раскрасневшиеся щеки следствие не только легкого морозца. Он ласково обнял меня. «Рад тебя видеть, эля Ох, я уже отвык от того, какая ты высокая. Еще раз добрый вечер, Кэссиан. Проходите в дом. ади ждет в гостиной». «Вы позволите мне присутствовать при...» Отчим замялся, ища замену слова «допрос». «Если сама Лара Кришта не будет возражать», — откликнулся Ксан. В прихожей горел свет, дверь в гостиную была распахнута. Я по привычке дернулась вытереть ноги, чтобы не оставлять мокрых следов на ковре. Потом дала себе мысленного пинка и просушила обувь заклинанием. Незаметно огляделась. Все по-прежнему, разве что на вешалке новая песцовая шубка. Не иначе Марита выклинчила обновку. Стоило подумать, и послышались быстрые шаги. Марита Кубрем скатилась с лестницы, со всего маху врезалась в Ксана, ахнула и задрала голову. «Осторожнее, Лара Кришта!» Ксан мгновенно растворился в воздухе и переместился на пару эри влево. Рефлекс. Раньше в университете находилась предостаточно девиц которые случайно оступались и падали прямо в объятия бирюзового мага. Девушки помнили навык остался. Марита растерянно опустила руки. «Добрый вечер!» – поздоровалась я. «Добрый!» Марита не сводила глаз с Ксана. «Извините, Лар...» «Кассиан Грен, муж вашей сестры и сотрудник службы контроля», — представился Ксан. «Простите, Лара Кришта, мы здесь по работе». Он взял меня под руку и повел в гостиную. очень последовал за нами. Мама сидела на диване, и великая гармония вышивала. Идиллическая картина. Изящная миниатюрная женщина, почти девушка. В мягком домашнем платье, с пяльцами и корзинкой для рукоделия. «Разве можно заподозрить милую хозяйку дома в жестоком запланированном убийстве?» Ксан едва слышно хмыкнул а у меня в голове мелькнула выдержка из учебника. Всегда соотносите преступление с преступником. Банальное ментальное воздействие, именуемое в простонаречии приворотом, накладывает лишь недалекий ограниченный маг. Сложное, продуманное до мелочей преступление требует такого же склада характера. Если вы столкнулись с неординарным замыслом, в первую очередь под подозрением оказываются люди умные и талантливые. Мама показала себя умной. Она подняла голову от вышивки, отложила пяльцы в сторону и коротко кивнула. «Естественно, не мне, Ксану». «Добрый вечер, Эллар Грен. Не скажу, что рада вас видеть, но, насколько я поняла, мужа у меня нет выбора. Или вы, или в моей памяти опять будут ковыряться сотрудники службы. Кстати, не позволите взглянуть на ваши документы». Удостоверение она изучила столь тщательно, словно всерьез опасалась подделок. «Присаживайтесь», — жест в сторону кресла. «Но прежде чем вы начнете задавать вопросы, я желаю знать. Ее присутствие обязательно». На меня мама не смотрела но и без того было понятно, кого она имеет в виду. «Эля — мой стажёр. Она в любом случае будет просматривать все записи по делу». При желании Ксан умел разговаривать с ледяной вежливостью. Он сел в предложенное кресло, достал визион и включил запись. Мы с отчимом опустились на диван у противоположной стены. «Лара Аделина Кришта. Меня зовут Кэсси грен служба контроля вины отдел расследований преступлений против личности. Вас опрашивают в связи с убийством вашего бывшего мужа. Лара Вестиара Ордо». Произошедшего 16 ноября 2347 года. При допросе присутствует стажёр службы контроля Лара Аринелия Грен и ваш муж Лар Грегор Кришта. «Поздравляю с замужеством», — шепнул мне на ухо отчим. Я приложила палец к губам. Современные визионы прекрасно записывали все посторонние шумы. «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас», — невозмутимо продолжил Ксан. Вы имеете право отказаться давать показания, но я должен предупредить, что в этом случае вас подвергнут ментальному воздействию. Вам понятны ваши права, Лара Кришта?» «Мне непонятно одно». Мама скрестила руки на груди. «Как служба контроля доверила расследование сыну, подозреваемой в убийстве?» «Традиции магов, Лара Кришта», – спокойно ответил Ксан. и приветствуется личная заинтересованность. У сына и дочери обвиняемых есть дополнительный стимул для поиска истины». «Странные традиции», – презрительно бросила мама. Они созданы магами и для магов. Ксан достал пакет с ключами и вынул те два, что мы получили сегодня в банке. Лара Кришта, вам знакомы эти ключи? Конечно. Это ключи от особняка Ордо в Винеи. Какой из них принадлежал вам? Этот. Мама указала на кольцо с брелоком в виде птицы. Он все время был при вас? Да, я носила ключ с собой. А второй находился у Ордо. Где вы его обнаружили? Она взглянула на Ксана с глухим раздражением. Вы издеваетесь надо мной, Ларр? «Разве это важно?» «Прошу вас, ответьте на вопрос». Ксан словно не заметил выпада. «На полке под зеркалом в прихожей. арду клал туда ключ, когда возвращался домой. Вы забрали его в тот же день?» «Нет, позже. На второй или третий день после того, как меня освободили. Последнее слово она выплюнула». «То есть ключ все это время лежал в прихожей?» «Разумеется. Вы его видели в день убийства?» «Я не всматривалась». «Значит, вы не можете утверждать, что он там находился?» «Послушайте, Элар Грен...» Мама резко выпрямилась. «В доме не было посторонних. Если ардо положил ключ с шестнадцатого, то он так и валялся до декабря». «Но шестнадцатого ноября вы его не видели?» «Нет». «Вас освободили седьмого декабря. Получается, вы обнаружили ключ девятого или десятого числа?» «Наверное. Я не помню точную дату». «Что вы с ним сделали?» «Вместе со своим передала на хранение в Государственный банк Винэй». «Когда конкретно?» За день до зимнего перелома, 30 декабря. К этому моменту вы переехали в Мэрик? Да, к своему жениху. Мама с вызовом подняла голову. грек ухаживал за мной еще со школы. Он поддерживал меня во время следствия и суда. Был очень добр и внимателен, и я дала согласие на брак. Лара Кришта, целых три недели с 16 ноября по 7 декабря вы провели в следственном изоляторе. Ксан выделил срок. Скажите, пожалуйста, где в этот момент была ваша дочь? Дочь? Ваша дочь? Арине Леардо, которой на тот момент исполнилось всего два года и девять месяцев. Вы не могли оставить такого маленького ребенка одного в доме без присмотра?» «Ее забрала служба опеки», выдохнула мама. «Я понятия не имею, где они держат детей». очим заерзал. «Я правильно вас понял? Вы не пожелали оплатить услуги квалифицированной няни и согласились отдать дочь в приют?» В сложившейся ситуации мне было не до поиска няни. Мама пыталась сохранить надменный вид. «Ади», вдруг вмешался очим «Но ты же рассказывала мне!» Ксан отреагировал мгновенно, развернулся и впился в него взглядом. «Продолжайте, Лар Кришта. Что именно вам сказала Лара Аделина ардо «Что она договорилась со службой опеки. По документам Элли числилась в приюте, но на самом деле девочку оставили дома. С ней сидела работница службы, весьма компетентная дама». «Чему я должен верить, Лара Кришта?» «Очень спокойно поинтересовался Ксан. Вашему заявлению или словам вашего мужа?» «Это не имеет отношения к убийству Ордо», — возмутилась мама. «Имеет Лара Кришта». Сан достал третий ключ на кольце с брелоком. «Если вы отдали оба ключа в банк, как вы объясните еще один, который был найден в кармане пиджака и Ордо в день его смерти?» впервые в жизни я видела маму растерянной, до такой степени, что она перестала следить за своей осанкой и эмоциями. Ее губы скривились». «Понятия не имею. Возможно, у Ордо была вторая любовница, которой принадлежал этот ключ. Или третья, четвертая, десятая». Я нашла кольцо с ключом в прихожей. Посчитала его ключом мужа и передала в банк. Все. Вы только что пытались солгать в службе контроля. Невозмутимо продолжил Ксан. Как я могу полагаться на ваши слова? Сначала вы заявили, что в доме не было посторонних. Теперь выясняется, что в течение трех недель в особняке присутствовала сотрудница службы опеки. Ей я отдала свой ключ от дома. Огромным усилием воли мама заставила себя расправить плечи. Я не нарушала никаких правил. Имя этой изговорчивой компетентной дамы, пожалуйста. — Не помню, — процедила мама сквозь зубы. — Лара Кришта, — нажим в голосе Ксана чуть усилился, — не в вашем положении нанизывать ложь на ложь. Вы до сих пор подозреваетесь в убийстве вашего мужа. — Я не помню. Она вскочила, пяльцы полетели на пол. Корзинка упала, разноцветные нитки рассыпались по дивану. — Хватит меня запугивать. — Вас никто не запугивает, — Ксан посмотрел на отчима. Лар Кришта, прошу вас, принесите вашей супруге воды. Ей следует успокоиться. Не надо воды. Мама опять села. Эллар Грен, я не лгу. Пятнадцать лет я старательно забывала тот кошмар. Если бы существовала узаконенная возможность избавиться от воспоминаний, заплатила бы любые деньги. Я могу лишь описать ту сотрудницу. Тогда ей на вид было около шестидесяти. Полная среднего роста шатенка, двойной подбородок, крупный мясистый нос, широкие сросшиеся брови. Довольно отталкивающая внешность, но при этом приятный и мягкий голос. Она намекнула, что за вознаграждение не против посидеть с ребенком. Я с радостью ухватилась за ее предложение. «Сколько вы ей заплатили?» «Шесть тысяч фрейнов наличными». «Единовременно?» «Три тысячи сразу и столько же, когда вернулась». «У вас была на руках такая большая сумма?» Я собрала все деньги, что хранились в доме, а потом сняла три тысячи со своего счета в банке. «Вы узнаете эту служащую, если увидите?» «Спустя пятнадцать лет?» «Попробую, но не уверена». «Очень хорошо. Благодарю вас, Лара Кришта. Запись окончена». Ксен поднялся убрал визион. «Не для записи». Мама подняла пельцы с пола. «Вы далеко пойдете, Лар Грен?» «Пожалуй, хватка вас жёстче, чем у Орду. Сочувствую вашей жене». В глаза Ксена опасно сверкнули. Я испугалась, что он сорвётся на грубость, однако муж сдержался. «До свидания, Лара Кришта». В прихожую он приобнял меня, покосился на вышедшего вслед за нами отчима и хмыкнул. «Мне самое лучшее знакомство с тёщей». Она пока не понимает, что вы для нее делаете. Начал отчим, но Ксан перебил его. Лар Кришта, при всем к вам уважении. Мы ищем правду и не собираемся выгораживать убийцу, кем бы он ни оказался. Также я не намерен скрывать ложь вашей супруги. Я лишь могу не привлекать внимание к тому, что она постоянно пытается обмануть. Службу контроля, меня, вас. У нее есть личные мотивы ненавидеть бывшего мужа, но нет никакого права мешать расследованию. Ади не убивала вести Арардо, выдохнул отчим. Она слишком его любила. Мы можем поговорить вне дома, Кэссен. На улице мороз, вы человек. Ксан задумался. Лар Кричта, я приглашаю вас в ресторан. Сегодня мы с Элей были в храме. Есть повод отметить, пусть это и не в традициях магов. Поужинаем и побеседуем. Прекрасно, я только переоденусь. Не стоит терять время. Ксан дотронулся до домашних брюк и рубашки в клеточку. Одежда превратилась в костюм-тройку с щегольским узким галстуком. Иллюзия? деловито поинтересовался отчим. «Преобразование третьей степени. Срок действия 5 шесть часов». Ксан оглядел свое творение и прибавил белоснежный платочек, уголком выглядывающий из кармана. Я искренне пожалела, что здесь не присутствует Эларкорн с его подначками про повторное изменение предметов. Следующим шагом стал перенос. Ресторан Ксан выбрал не из самых пафосных, зато зал мне понравился сразу. С классическим интерьером в спокойной коричневой гамме, отгороженными друг от друга столиками, приглушенным светом и негромкой живой музыкой. «Где это мы?» — поинтересовалась я. Ресторан ареми в Вене. Сюда я ходил еще за своими опекунами. Главное его достоинство – часов до девяти вечера здесь свободно. Вдобавок тут великолепно запекают мясо, а я страшно голодный. Ты всегда голодный. Я понизила голос. Он не стал спорить. Направился к угловому столику у окна, отодвинул мне стул. Безупречные манеры тоже привели опекуны. Пожилая пара магов, придерживающаяся традиций позапрошлого века. Ксан добросовестно отправлял им открытки и подарки к праздникам но тем их отношения и ограничивались. Отчим сел с любопытством огляделся. Насколько мне было известно, в и он бывал крайне редко лишь по службе. «Уютно», — одобрил он. «Грайка, мама не обидится на тебя за то, что ты ее бросил?» — спохватилась я. «Ты же знаешь, она сейчас в таком состоянии, что лучше не подворачиваться ей под горячую руку», — откликнулся отчим. А Далина слишком вспыльчива, но слава вездесущему отходчива. Ксан протянул ему меню. Рекомендую окорок с черносливом и салат с мягким сыром. Пожалуй, я ограничусь салатом. очень погладил себя по животу. Зато с удовольствием выпью вина. Вижу в винной карте звезду Ларии. Сто лет ее не пробовал. Элли, ты что будешь? То же самое, что и Грек, и вместо вина яблочный сок. Официант принял заказ и через пару минут вернулся с напитками. Сок для нас с Ксаном, вино для отчима. Он попробовал, причмокнул и откинулся на мягкую спинку диванчика, которые заменяли здесь стулья. Не подумайте, Кэссиан, что я такой черствый человек и не переживаю за Ади. Просто в отличие от вас или Элли, я ее очень давно знаю. Потому и утверждаю, что она не может быть убийцей. Вся эта надменность и холодность — лишь средство скрыть впечатлительную и порывистую натуру. «Не стану с вами спорить, Ларк Ришта», — вежливо ответил Ксан. «Но у меня несколько иная точка зрения. Одно отношение к старшей дочери стоит многих слов». «Видите ли», — очень замялся и глотнул вина, — Ади не всегда ненавидела Элю. Внутри дернулась и оборвалась еще одна ниточка. Ненавидела. Теперь без вариантов. Я общался с сади когда нажила в Виной. Связывался по Визиону, поздравлял с датами, иногда приходил в гости. Не то, чтобы на что-то надеялся, просто не мог отпустить. ади безумно любила мужа. Безмерно, всепоглощающе, неистово. А вестиар Ордот точно так же обожал дочь. Если для него и существовала единственная на свете женщина, то это была Эля. Ради нее он терпел жену и даже не особенно это скрывал. Нет, он не опускался до грубости или пренебрежения, только это проскальзывало в мелочах. Но Ада и Лина ничего не замечала. Она предпочитала обманывать себя и жить в ей уже придуманном мире. Он допил вино и отставил бокал. Представляете себе, чем стал для Ади процесс? Она одновременно потеряла мужа, которого боготворила, и столкнулась с такой беспощадной, неприкрытой правдой. Я никогда не забуду ее лица, когда она слушала выступления свидетелей или смотрела на рыдающую Лару Терн. Вот в тот момент она вполне могла бы убить Ордо, но не раньше. Вы присутствовали в суде? Не пропустил ни одного заседания. Конечно, я всего лишь человек, и мало что понимал из объяснений. Магические следы, слепки аур и тому подобное. Но я уверяю вас, Аделина не убийца. Как не убивала и Элара Терн. Вряд ли об этом писали в протоколах, да и записи, вероятно, эти моменты изъяли. Но Элара Терн дважды впадала в буйство, билась о стену, порвалась напасть на Ади. Уже после вынесения приговора упала в обморок. Такое нельзя подстроить, даже являясь великолепной актрисой. «Грег, почему ты мне ничего не рассказывал?» Внутри вспыхнула обида. «Я перерывала архивы в поисках информации об отце, а рядом был человек, который, оказывается, знал все в подробностях». За учиму вступился к Сан. «Эля, в зал суда пропускают лишь при одном условии. Обязательная клятва о сохранении тайны. Да и кроме этого, я понимаю, Лара Кришта». Тебе было бы легче расти с сознанием, что, возможно, твоя мать убила твоего отца находилась под арестом, под следствием. Очень тяжело вздохнул. Из вас прекрасный защитник, Кэйсен, но я не заслуживаю этих слов. Причина моего молчания иная. Аделина никогда бы меня не простила, если бы я рассказал Элли правду. Она запретила мне даже мельком упоминать своего первого мужа. Не только с Элей вообще. Тема прошлого была под запретом. — Вы во всем слушаетесь свою супругу? — сухо поинтересовался Ксан нет когда ади заикнулась о том чтобы отдать элю в закрытую школу интернета я не позволил но вы правы в нашей семье есть тюфяк и подкаблучник вмешиваюсь лишь в самых крайних случаях как ни банально это звучит я очень люблю свою жену она незаслуженно страдала и заслуживает счастья нам принесли ужин очень широко распахнул глаза когда перед ксаном образовалось не меньше шести тарелок но от замечаний воздержался лар кришшта у меня ускоренный обмен веществ пояснил муж «Сильный дар требует огромного количества пищи». «Это значит, что до ночи он опять проголодается», — добавила я с улыбкой. «Я в курсе, что вы самый сильный Макларий, Кэссен. Я желаю вам с Элли счастья. Только, пожалуйста, будьте снисходительны к Эделине. То, через что она прошла, не приведи вездесущей пережить подобное». «Простите, Лар Кришта, Ксан оторвал взгляд от тарелки. Я очень к вам расположен, потому что без вашего участия детства Элли превратилась бы в кошмар». Но куда ли Арнеш, Ардо или Кришта? У меня иное отношение, и вряд ли оно изменится. Возможно, она не убийца. Допускаю, что ей пришлось несладко Однако это не оправдывает ее поведение. Трехлетний ребенок не виноват ни в изменах отца, ни в заблуждениях матери. Подло вымещать на нем злобу всю оставшуюся жизнь. Вы так не считаете?» Вместо ответа отчим опустил голову. «Вы не могли бы вернуть меня в Мэрик, Кэссиан?» «Конечно». Они поднялись и исчезли. Я быстро доела салат и полезла за визионом. Служба опеки – открытая организация. Любой гражданин Ларии может посмотреть сведения о ее сотрудниках. Даме, которое присматривала за мной, сейчас должно быть не меньше семидесяти и не больше восьмидесяти. То есть она вполне может уйти на заслуженный отдых. Но почему-то я была уверена, что найду ее в списке. Однако через пару минут и полсотни просмотренных снимков мой энтузиазм погас. Сколько служащих. И это в одной только вины. Чем ты занята? Ксан обнял меня сзади, шутливо прижал руки с Визионом. «Ищешь нашу добровольную сиделку?» «Там слишком много людей», — пожаловалась я. «Мы сократим поиск, но сначала я доем». Он щелчком подогрел остывший ужин, с аппетитом одно за другим умял оставшиеся блюда и подозвал официанта, чтобы расплатиться. Подошедший со счета молодой человек глянул на пустую посуду, на совершенно плоский живот Ксана и спрятал вполне оправданное недоумение. Я подавилась в мешок. Официант не знал, что пройдет часа три-четыре, и мой муж опять начнет умирать с голоду. «Ксан, как ты догадался, что в доме находился посторонний человек?» Третий ключ, Эля. 16 ноября, когда служба контроля обыскивала дом, его в прихожей не было. Грай поднял протокол осмотра. Нашли один ключ в кармане пиджака твоего отца. Второй ключ оставался у Долины Ордо. И по ее словам, она передала его неизвестной сотруднице службы опеки. «У ключей нет ног, они не летают по воздуху». Значит, лишний ключ кто-то принёс и положил. Не твоя мать, не моя, а кто? Думаешь, та служащая замешана в убийстве? Я аж подскочила. Нет, я полагаю, она впустила в дом человека, который оставил этот ключ. и Если нам повезёт, то сговорчивая дама позволит освежить свою память. Это дозволенное воздействие, на него даже разрешение не надо оформлять. Ксан посмотрел на меня. В береже глаз разгорался азарт. Эля, у нас с тобой огромное преимущество. Следствие в 47-м году опиралась лишь на улики и факты, обнаруженные 16 ноября. Убийца тщательно спланировал и осуществил идеальное травление. Но он не рассчитывал, что кто-то заинтересуется тем, что произошло после. И такая, казалось бы, мелочь, как еще один ключ, дает огромный простор для версий. Меня, например, больше интересует вопрос, не кто подкинул, а почему. Убийца проник в дом с помощью ключа. Но зачем его возвращать? Не проще ли уничтожить? А если это подсказка для следователей? Отчего она настолько завуалирована? Подсказка от убийцы? Изумленно переспросила я. Скорее, от кого-то, кто знал об убийстве. Ксан достал свой визион, набрал несколько строчек и повернул ко мне. Сейчас нам пришлют снимок всех подходящих кандидатов к твоей сиделке. Завтра надо заскочить в службу, оформить тебе допуск и открыть доступ к базам. Что у тебя с утра? Индивидуальные занятия с Гролом с девяти до часу. Как раз менталка. Прогуляешь, ухмыльнулся Ксан. Потом я сам тобой займусь». «Угу», — я рассмеялась. «Играл опять разворчиться, что ты даешь в два раза больше университетской программы». «Что в этом плохого?» ксан поднялся. «Идем на воздух.